Глава сорок седьмая. Свидание. Амали. С момента моего разговора со свекрами прошло три дня, которые мало чем отличались друг от друга. Вставала ровно по будильнику, немного времени уделяла физической тренировке, исправно ела, за этим зорко следил тот самый охранник, что потерял меня в первое утро. А остальное время посвятило изучению сброшенного помощником капитана материала, содержавшего выдержки из законов. Читались они с трудом, и я прилагала изрядные усилия, чтобы быть готовой к тому, с чем скоро придется столкнуться на пиросе. От безделья я сходила с ума, тоскуя и тревожей за своих парней, поэтому старалась загрузить себя по максимуму. И все же в запертом пространстве каюты это было непросто. «Добрый день, юная леди! Я готов выполнить свое обещание!» «Устроить вам свидание с мужьями», – сказал дари Торвад, заставляя меня буквально подпрыгнуть от радости. «Правда? Спасибо!» – крикнула я, соскакивая с дивана в поисках обуви. В суетении было никакой необходимости, но от волнения я немного растерялась. «Успокойся, девочка. Сегодня можешь не спешить. Если хочешь, я оставлю тебя с ними до утра». Испытывая некоторую неловкость, предложил офицер. «Конечно! В смысле, хочу!» «Буду вам благодарна», — сказала я, следуя за Торводом. «Хорошо. Сегодня дежурят проверенные мной бойцы. Они будут молчать, и записи мы почистим. Вернуться надо к шести утра по межгалактическому времени, поэтому в пять тридцать я за тобой приду», — коротко сказал мужчина, провожая меня в каюте, в которой держали парней. «Почему вы мне помогаете?» «Нет, не подумайте, я при возможности не останусь в долгу, но ведь вы меня совсем не знаете». С опаской уточнила я. Меньше всего мне хотелось, чтобы капитан передумал, но не спросить я не могла. «В свое время мне очень помог твой дед, Айзек Айра. Буду считать, что это мой способ вернуть ему долг», ответил офицер, отпирая камеру. «Спасибо», – искренне сказала, быстро переводя взгляд на парней. Как только я вошла в помещение, дари подмигнул мне и запер дверь, оставляя меня наедине с мужьями. «Как вы тут?» – спросила я, обнимая их по очереди. Последним поймал меня в свои объятия Рэй. Он присел на кровать и разместил меня на своих коленях. «Нас не обижают. Не беспокойся, Амали!» – ответил за всех Тарк, присаживаясь прямо на пол каюты, обнимая мои ноги. Сет сел рядом с Рэем, разглядывая меня грустными глазами. Я оставила заявление на Маркуса. Правда, добилась немногого, Дарий Торвадт обещал провести расследование по факту гибели моих родителей. Вернее, мама поскольку она была гражданкой Пироса. Поговорила с твоими отцами, Сет. Сказала я, наблюдая, как он скривился и сочувственно посмотрел на меня. «Мне жаль, что тебе пришлось через это пройти», сказал Сетар и наклонился, чтобы поцеловать меня. На ласку я охотно ответила. «Ну, вообще-то все не так плохо. Мы пришли к соглашению». «Сазар лично мне гарантировал, что сделает все возможное и невозможное, чтобы спасти вас всех и снять эти глупые обвинения», – сказала я. «Что он пообещал?» – с почти комичным неверием на лице спросил Сет. «Ну, он сначала повредничал. Кстати, ты похож на него как клон, и характером тоже», – недовольно буркнула я. Но мне удалось его убедить. «Правда, я пообещала, что наследником клана Аэра станет наш с тобой сын. Он будет признан твоими родственниками и объединит два клана. Тебя они назад не примут, но, почитав ваши законы, я полагаю, что это и неплохо», сказала я, наблюдая, как все сильнее вытягиваются лица моих мужей. «Ты сейчас шутишь?» – с некоторой опаской спросил Таркас. «Тарк, ну кто такими вещами шутит? А что, почему вы так на меня смотрите?» — спросила я, не понимая их реакции. «Ты смогла договориться с цезаром чтобы он помог снять с Настра их обвинения примирила его с Сетом и устроила судьбу будущего наследника?» — вкратчиво переспросил рей пока Сет смотрел на меня как на чудо. «Но я бы не сказала, что прямо примирила». Сетару обязательно надо будет поговорить с отцом и выяснить все вопросы лично, но, по крайней мере, Сазар больше не твердит «Он виноват, пусть возьмет вину на себя!» Кривляясь, пародировала я предка Сета. Сначала прыснул смехом Тарк, а потом эти нехорошие мужья громко рассмеялись. Они гоготали до слез, пока я не пригрозила, что оболью их водой из графина, чтобы прекратить истерику. «Спасибо тебе, Амалит!» даже не представляю, как тебе удалось сделать так много за такое короткое время. Расскажешь? Убедительно это наше». Попросил Сет, отнимая меня у Рэя и пересаживая к себе на руки. «А Карен? Неужели он промолчал? До твоего соглашения с отцом его сын был наследником клана». Уточнил он, зарываясь лицом в мои волосы. «Карен пытался возразить, но я нашла доводы. Успела сказать я, провоцируя парней на новый приступ смеха. «Думаю, нам стоит опасаться тебя, наша маленькая игня С такой феноменальной убедительностью ты из нас будешь просто веревки ведь сказал этот нехороший муж, сжимая меня в крепких объятиях. «Сначала нужно вытащить вас отсюда, потом пройти то единение и не спорьте. И вообще еще непонятно, кто из кого веревки вьет», обиделась я на этих весельчаков. «Ты удивительная, Амали! Самая лучшая, умная, добрая, сексуальная!» Не дал мне развить тему и как следует разозлиться на мужей Таркас, осыпая меня поцелуями вперемешку с комплиментами. «То-то же!» — с улыбкой отозвалась я, принимая его нежность. «Как скоро тебя заберет капитан?» — хрипло спросил сетар запуская руки под мой свитер. «Утром...» От долгожданных прикосновений ответила я. Тогда у нас есть несколько часов, чтобы отблагодарить нашу игню, сказал Рей, скидывая на пол упругие матрасы с двух свободных коек.